Однако, когда утром над Старым Лондоном загудели колокола бесчисленных церквей и монастырей, объявляя зарю, горбатый принц был уже на ногах. Умывшись, он надел камзол из серебристо-черной парчи с отделанным куньим мехом воротом. Рукава камзола имели разрез от меховых манжет до предплечья, что позволяло видеть нижние рукава из ярко-алого атласа, Черное трико обтягивало мускулистые ноги герцога, обутые в мягкие софьяновые полусапожки с узкими носами, а на груди поблескивала массивная узорчатая цепь. В небольшой часовне герцог отстоял мессу, исповедался и причастился. Он был добрым христианином и примерным католиком. Затем легкий завтрак, немного ветчины и кружка пенистого пива, Уже рассвело, когда он вышел на причал, где его ожидала длинная, крытая коврами лодка с полудюжиной грибцов, носивших на туниках эмблему своего господина — знак белого вепря. Едва герцог уселся на корме, как они дружным рывком вывели лодку на середину Темзы и, мирно загребая, направились в сторону Вестминстера. День вставал ясный и свежий. Лучи солнца прогоняли остатки тумана над водой, щебетали птицы. С набережных доносились смех и говор-прачек, стук их колотушек, ругань констебля, требовавшего у лодочника лицензию на право перевоза. Гудели рожки на судных. Вода мягко всплескивала под веслами, поскрипывали уключены. Однако Ричард не смотрел по сторонам. Он вновь перебрал бумаги, предвкушая смятение и ярость короля. Несложное дело об отравлении должно было возыметь неслыханные последствия. Ричард редко ошибался в своих расчетах. Его августейший брат пришел в ужас, ознакомившись с протоколами допросов. Эдуард недавно встал, был еще в халате поверх длинной ночной рубахи. И в том, как он стал метаться и сквернословить, как последний наемник, опрокидывая на ходу кресло и цепляя ногами шкуры экзотических животных, устилавшие плиты пола почевальни, было нечто умолявшее в глазах Ричарда королевское величие брата. Наконец Эдуард опустился на край смятого ложа. Он дышал с отдышкой, тучный, тучный, с заплывшими глазами и тяжело свисающим зобом. Сквозь распахнутый ворот рубахи виднелась взмокшая грудь, покрытая начинающей сидеть шерстью. Глостер отвернулся, чтобы скрыть брезгливость. «Уж лучше всю жизнь оставаться с скривленной спиной», Чем с тоской вспоминать, что некогда тебя называли шесть футов мужской красоты. Теперь понятно, почему я так скверно чувствовал себя все последние месяцы. Вот оно, негодяи. Ричард молчал. Он не верил в вражбу. Признание в колдовстве получено под пыткой. Куда более он доверял словам лекаря короля Уильяма Хопса, которому платил чтобы тот посвящал его в подробности состояния здоровья короля и который был в отчаянии от того, насколько его величество пренебрегает врачебными советами. «Вы подпишете смертный приговор, государь?» Эдуард подписал, ни минуты не раздумывая. «А как быть с Джорджем?» Рука с пером бессильно опустилась на колено. «Он наш брат Дик, а йорки не идут против йорков». Светлейший герцог Кларенс забыл об этом. Неужели государь все сойдет ему с рук и на сей раз? Неужели чаша вашего терпения бездонна? Джордж нарушает законы. Изобличен в причастности к убийству супруги. Он поступает как изменник. Более того, словно считая себя вторым государем в королевстве, он за вашей спиной ведет переговоры о браке. А ведь это вопрос огромной государственной важности от чего же вы государь ступая родственным чувством не можете поставить на место человека который в англии стал притчиый языцах что скажут ваши подданные как после этого вы сможете требовать от них повиновения и исполнения законов ричард был разгорячен собственным красноречием и не замечал как внимательно смотрит на него брат дик а тебе то зачем валить джорджа Вопрос короля прозвучал на удивление бесстрастно. Ричард осекся, вздохнул и постарался взять себя в руки. «Ваше Величество считает, что я перечислил недостаточно причин? Или следует написать подробный свод преступлений и бесчинств Джорджа, чтобы вы могли перечесть его на досуге и поразмыслить, заслуживает ли этот человек снисхождения? Эдуард резко поднялся и запахнул халат. «Не стоит. Если составить подобный свод, то наименьший искар для Джорджа будет плаха. Я же не желаю пролития крови. Кларенс – крупнейший землевладелец в Англии. И если я возьму его под стражу, его вассалы и сторонники поднимут мятеж. А это значит одно – новая смута в Англии. Вы можете наказать его иначе? Преступные слуги Кларенса признались, что отравили по его приказу Изабеллу Невиль. «Конфискуйте земли, доставшиеся ему по жене от делателя королей!» Отнять у Джорджа владение Урвика означало и в одночасье лишить ехидную ее клыков и обогатить корону. Великолепная возможность. Ричард же думал, что если Эдуард откажется от столь выгодного предложения, значит, слова Джорджа вовсе не пустая бравада. «У него и в самом деле может быть нечто такое», что заставит короля пойти на попятную. Но ответ брата поразил Глостера. Ты сказал, что король, как и его подданные, обязан блюсти законы королевства. Но тогда, если даже я и лишу Джорджа владения Орвика, я обязан буду объявить наследниками этих земель детей Изабеллы Невиль. Кларенша, как и отец и опекун, по-прежнему останется фактическим распорядителем всего имущества семьи. Ричард начал закипать. Ну что ж, раз его величество изволили заговорить о верности духу законов, у него есть чем поподчивать. И Ричард тут же перевел разговор на замысел Генри Стаффорда поставить в парламенте вопрос о возвращении ему графства Хэрифорд. Как он ожидал, Эдуард мгновенно вспыхнул. Лицо его побагровело, а голос стал срываться. Но Ричард еще подлил масла в огонь, насмешливо подчеркнув, что если пара Англии герцог Бекингем выступит с подобным заявлением перед парламентом, вопрос воли и неволей придется разбирать. Король наконец успокоился и согласился поразмыслить, что можно предпринять в отношении неразумного Генри. «Между прочим...» Заодно мы обсудим, почему милорд Бекингем не исполнил королевскую волю и не подписал договор с Шотландией. Тут уж Ричард вступился за Генри Стаффорда и поведал королю все, о чем узнал от королевского посла. Эдуард слушал, порой благосклонно кивая. Не прерывая беседы, он кликнул камердинера, и тот принес воду для умывания. Короля побрели и завели его редеющие кудри. После бритья Эдуард приложил к лицу надушенное полотенце и спросил. — А отчего, любезный нам Бекингем сам не явился с докладом, а предпочел воспользоваться услугами посредника? — Он опасается гнева вашего величества, — подавая брату тяжелое от золотого шитья камзол, — сказал Глостер. Эдуард удовлетворенно улыбнулся. — Я доволен, что шотландцы сбили спесь заносчивого Стаффорда. Я слышал, в деле замешана женщина. Нет, государь, Бекингем угнал любимого жеребца графа Ангуса. Эдуард взглянул на брата и неожиданно расхохотался. Говорят, у Ангуса лучшие лошади в Шотландии. Теперь мне понятно, почему Генри столь торопливо пересек границу. Да, Ваше Величество. Именно там его спас от гнева главы Дугласов известный вам сэр Филипп Майзгрейв. Эдуард в это время, открыв одну из многочисленных шкатулок, выбирал перстник к камзулу. «Майсгрейв?» — переспросил он, нанизывая на мизинец узкое, усыпанное мелкими алмазами колечко. «О, этот барон — великолепный воин! И я доволен, что у меня на границе есть такие люди, как он!» Кольцо было явно мало, и король поморщился, пытаясь его снять. Государь, Яков Стюарт сделал первейшим условием подписания мирного договора выдачу ему барона Майсгрейва, который своими дерзкими набегами не столько охраняет рубежи королевства, сколько разжигает смуту на границе. Эдуард не отвечал, роясь в ларце. И тогда Ричард пустился в объяснение, сколь важно сейчас заключить прочный мир Шотландии. Он коснулся вопроса о браке принца Стюарта с Сесилией Английской, потом о назревающей военной акции против Людовика Французского, дабы воспрепятствовать тому расчленить Бургундию этим тем самым безмерно увеличить мощь Франции. Ричард не приминул указать, что начать такую войну невозможно, пока не налажено отношения с Шотландией, и с севера грозит опасность. И если речь идет всего лишь о каком-то смутьянии из пограничья, так не лучше ли выполнить столь ничтожную просьбу? Если на то пошло, вовсе не обязательно прямо передавать английского рыцаря в руки шотландца. Достаточно дать понять, что англичане посмотрят сквозь пальцы, Если внезапно будет совершен набег на замок Бурова орла. Король наконец освободился от кольца и швырнул его на стол так, что оно покатилось, и упало на пол. Он обернулся. Мне любопытно, Дик, за что ты так ненавидишь Филиппа Майсгрейва? Ричард отвел взгляд. Несколько лет назад, перед битвой при Барнете, Майсгрейв дал понять, что и ему кое-что известно о замыслах Глостера, направленных против царственного брата. А Ричард никогда не оставлял в живых людей, которые проникли в его тайны. Королю же он сказал, что всего лишь печет со благи королевства и мире между соседними державами. Он видел, что Эдуард не верит ему. Больше того, не желает и слышать о выдаче Майсгрейва. Ричард покорно склонил голову. «Воля ваша, государь! Вы весьма благосклонно относитесь к сэру Филиппу. И мне от отчего бурый орел отказался от блестящей карьеры при дворе, предпочтя ему своё дикое пограничье. Мне кажется, ему свойственно пренебрегать вашим расположением!» Эдуард не отвечал, вращая на пальцы крупный аметист. И тогда Ричард неожиданно произнес. «Мне известно, что барон Майзгрейв бывал при дворе, когда Ваше Величество останавливались в своих северных резиденциях. Не припомню, однако, чтобы он представлял ко двору свою супругу». С этим Эдуард согласился. «Да, леди Майзгрейв никто из придворных никогда не видел. Но почему Ричарда это интересует?» Герцог Бекингем утверждает, что леди Майсгрейв самоочарование. Каких отпор тебя стали интересовать женщины, Дик? Не надумал ли ты, наконец, обзавестись с супругой? Кстати, отчего бы и тебе не посвататься к Марии Бургунской? Ваше высочество изволит шутить. Зачем самой завидной невесте Европы такой колченогий горбун, как я? Уничижение пачи гордыня, братец. Но ведь я знаю, что ты, если пожелаешь, можешь увлечь любую красавицу. Я не забыл, как ты сумел в считанные дни свести с ума самую прелестную фрелину моей супруги, некую бланш Уэд. Ради тебя она отказалась от самых выгодных партий, какие ей предлагала Элизабет. Кстати, как поживает ваш сын? Лицо Ричарда неожиданно осветилось удивительно мягкой улыбкой. Благодарю вас, ваше величество. Джон живет в Пантефракте. И я часто вижусь с ним. А леди Бланш? Она по-прежнему твоя фаворитка? Помнится, эта девушка выделялась особым честолюбием. И я даже побаивался, что ты женишься на ней. Ричард больше не улыбался. Леди Бланш, государь, давным-давно ушла от мирской суеты. У нас в Йоркшире есть святые обители, где чрезмерно честолюбивые леди проводят свои дни, пытаясь обрести смирение перед господом. Что же касается Марии Бургунской, то будь я на вашем месте, брат, да простится мне моя дерзость, я не стал бы сватать наследницы Карла Смелого, графа Риверса, а всеми силами поддержал бы ее союз с Максимилианом Габсбургом. Таким образом, вы бы установили с ней добрые отношения, ибо сама Мария наверняка отдает предпочтение молодому Максимилиану, Вы же приобретете надежных союзников в лице Габсбургов, а заодно развеете надежды Людовика на союз Марии с дофином, что, в свою очередь, оставит в силе помолвку наследника французского престола с вашей дочерью Элизабет. Советы Ричарда Эдуард всегда ценил высоко, и братья еще долго беседовали о положении на континенте. Однако, когда Эдуард пригласил Ричарда вкусить трапезу в покоях Вестминстера, тот отказался. В сущности, он остался недоволен результатом своего визита к брату. Если не считать подписи на смертном приговоре для слуг Кларенса, он ничего не добился. Кларенс оставался все так же недосягаем. А ведь если бы Ричарду удалось уничтожить его а потом дождаться скорой кончины изнуряющего себя излишествами Эдуарда, он, несомненно, мог бы стать регентом. А там, глядишь, всякое могло случиться. Когда Ричард вернулся в байнард кастл ему доложили, что его ожидает вернувшийся из бата его поверенный редклифф А чем герцога тот предстал весь в дорожной грязи, небритым и утомленным. Ричард приказал подать трапезу но сам почти не ел, наблюдая, как с жадностью набросился на пищу Рэдклиф. Ричард не торопился с расспросами, ожидая, пока его посланец не утолит первый голод. Наконец Рэдклиф отодвинул тарелку и, вытерев кинжала хлеб, бросил его в ножны. Но Ричарда постигло разочарование. Он ждал подробного отчета. Однако сэр Роберт, виновато склонив голову перед патроном, вынужден был признать, что его поездка оказалась безуспешной. Взгляд Ричарда стал жесток, и Рэдклифф поспешил пояснить. Епископа Бацкого трудно понять. Он либо слишком хитер, либо просто большое дитя. Но это не главное. Дело в том, что он является в сущности узником, за которым неусыпно следят. Узником, живущим в богатом дворце, но не смеющим и шагу ступить по своей воле. «Ты узнал, кто его стережет? Люди Джорджа? Нет, сэр. Это люди короля. Причем слежка такова, что когда мне удалось пристроить к епископу одного из своих соглядотаев, то буквально через день того нашли мертвым». Ричард теребил рукоять кинжала. «Ты шутишь, Рэдклиф? Мой брат не любитель тайных интриг. Это, скорее всего, несчастный случай или уж дело рук Джорджа?» «Нет, сэр Ричард. За Стиллингтоном приглядывают люди короля. Я даже признал кое-кого из них. Когда после убийства моего человека я вновь попытался добиться аудиенции у Прилата, то ко мне явились офицеры его величества и потребовали именем короля, чтобы я немедленно убирался из бата».